В одном литературном кружке, где собиралось более врагов имени и менее друзей Пушкина, куда он и сам иногда заглядывал, одним из членов этого кружка был сочинен пасквин на поэта в стихах под заглавием «Послание к поэту». Пушкина ждали в назначенный вечер, и он по мгновению опоздавший приехал. Все присутствующие были, конечно, в возбужденном состоянии, а в особенности автор послания, не подозревавший, что Александр Сергеевич об его проделке уже предупрежден. Литературная часть вечера началась с чтением именно этого послания, и автор его, став посредине комнаты, громко провозгласил «Послание к поэту». Затем, обращаясь в сторону, где делал Пушкин, начал «Дарю поэта я ослиной головою». Пушкин быстро перебивает, вовращаясь более в сторону слушателей. — А сам останется с какой? Автор смешался. — А я останусь со своею. Да вы сейчас дарили ею. Последовало общее замешательство. Сраженный автор замолк на первой фразе, а Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал шутить и смеяться. Однажды в приятельской беседе один знакомый Пушкину офицер, некто Кандыба, спросил его. — Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба. — Дурак, Кандыба, — ответил поэт. — Не то, не то, — сконфузился офицер. — Я хотел сказать, рыба и рак. Кандыба, дурак, — подтвердил Пушкин. Картина — общий смех. Будучи в Екатеринославле, Пушкин был приглашен на один балл. В этот вечер он был в особенном ударе, молнии острот слетали с его уст, дамы и девицы на перерыв старались завладеть его вниманием. Два гвардейских офицера, два недавних кумира, екатеринславльских дам, не зная Пушкина и считая его кем-то, вероятно, учителяшкой, порешили его, чтобы не стало сконфузить его. Подходят они к Пушкину и, расшаркиваясь самым бесподобным образом, обращаются. Бель пардон». «Не имея чести вас знать, но ведь вас образованного человека, позволяем тебе обратиться к вам за маленьким разъяснением. Не будете ли вы так любезны сказать нам, как правильнее выразиться «Эй, человек, подай стакан воды» или «Эй, человек, принеси стакан воды»?» Пушкин, живо поняв желание подшутить над ним и, нисколько не смутившись, отвечал серьезно. «Мне кажется, вы можете выразиться прямо. Эй, человек, гони нас на водопой!» Пушкин, участвуя в одном журнале, обратился письменно к издателю с просьбой выслать гонорар, следуемому за В ответ на это издатель письменно же спрашивал, «Когда желаете получить деньги? В понедельник или во вторник? И все ли 200 рублей вам прислать разом или пока сто?» На этот запрос последовал лаконический ответ Пушкина. Понедельник лучше вторника тем, что ближе, а 200 рублей лучше 100 тем, что больше. Во время пребывания Пушкина в Одессе там существовал антикварий Бларамберг, отличавшийся гостеприимством и общительностью. По праздникам он обгоняемо устраивал обеды, на которые приглашалось многочисленное общество. Бывал... У Бларамберга и Александр Сергеевич, которого, впрочем, больше интересовали дочери хозяина, чем обеды. Обе мадемуазель Бларамберг считались первыми красавицами в городе. Однажды на балу у графа Воронцова поэт Туманский сказал Пушкину, усердно ухаживающему за красавицами, «Тебе давно бы надлежало сложить экспромт в честь очаровательных собеседниц». «Изволь», — ответил Пушкин, — И продекламировал сейчас же. Так вы над нами взяли верх. Пред вами преклоню колено. О величавая Елена, О Зинаида, Бларамберг. Внимание императора Николая Палыча долгое время удерживал по себе Калькутта. Однажды государь спрашивает поэта во время какого-то постороннего разговора. Как ты думаешь о Калькутте? Как о мечте вашего величества? Быстро нашелся Пушкин. В Кишиневе во время ссылки Пушкин был дружен со многими чиновниками местного управления, к числу которых по своему кишиневскому положению принадлежал и сам. Он был прикомандирован к канцелярии генерала Инзова, управлявшего в то время Новороссийским краем. Правителем канцелярии был Михаил Иванович Лекс, впоследствии товарищ министр внутренних дел.